Ну где ты? Где единственный нужный лучик? И вот случилось. На бархатно-угольном круге проклюнулась колючая звёздочка. Лесь охнул, схватил лейденскую банку, приставил отверстием к окуляру и сразу понял: есть энергия. Банка наполнилась плотной, увесистой теплотой. Не лопнула бы. Лесь щёлкнул резинкой жестяного затвора, банку прижал к груди, а сам опять глянул в окуляр. Полного затмения уже не было. Чёрный диск тихо двигался и снова открыл теперь с другой стороны солнечный серп. Без фильтра серп казался ослепительным. Лесь засмеялся и заморгал. Для излучателя у Лёся заранее был приготовлен приклад. Выструган из обрезка доски, вроде маленького самодельного ружья. Лёся за лентой примотал к этому ружьецу банку. Длинную резинку затвора соединил с проволочным крючком. Нажмёшь спуск откроется в донышке клапан. А это предохранитель. И Лёсь медной скобкой зажал спусковой крючок. А то он надавишь нечаянно, и знаешь, какая сила вырвется. Ой-ой-ой. И вдруг кого-нибудь вляпает случайно. Но это же добрая сила, ты сам говорил. А пасливо напомнила Гайка. Добрая энергия тоже может жечь, если сверх меры, как солнце. А что ещё она может? серьёзно спросила Шотик. А вот это как раз и надо выяснить. Она может злых людей делать добрыми, сказала Шотику Гайка. Помнишь, Лесь объяснял. Но это ещё не точно, попробовать надо. Лес покачал в ладонях излучатель. Машотик своими пушисто-коричневыми глазами посмотрел на Гайку, на Леся, спросил еле слышно. А, оживлять людей, которые умерли, не может. Тихо стало, как на безлюдных пространствах. Даже Кузя, который сидел на плечах Шотика, словно засох. Наверное, нет, виновато выговорил Лесь. Тут уж ничего не поделаешь. Ради что того, кто умер минуту назад, и в нём есть ещё крошечная капелька жизни. Это как аккумулятор. Если разряженный, можно зарядить снова, а если разбился, то никак. А шотик взял кузину на ладонь, вдохнул на него, то ожил, кувыркнулся. Наш шотик не стал веселее. Можно я пойду домой. Я объяснил, чтобы не обижались. Я по Денису заскочился, а он, наверное, по мне Лесь покосился на гайку. Ему до сих пор было неловко, что Денис он подарил Ашотику, а не ей. Хотя гайке на день рождения он принёс драгоценную вещь — стеклянный кубик от шкатулки ЦЦ. Едва Лесь подумал о ЦЦ, как она оказалась слегка на помине. Появилась в калитке с авоськой полный банок с зелёным горошком. «Лесь!» Какой ты умница, что сказал мне про этот магазин. Я истратила на горошек все деньги. Ну ведь это такой дефицит. Теперь мы с запасом на зиму. Лёсь почувствовал, как он краснеет. Хорошо, что под загаром не видно. Тёть Цеца, давайте сумку, я унесу на кухню. Спасибо, мой хороший. Я еле дотащил эту тяжесть. Но самое тяжёлое стоять в очереди. Там все словно враги друг другу. Бабушка, дряхлая совсем, умоляла: "Пустите, голубчики, устала я стоять. Мне всего одну баночку". Так и её из магазина в шею. Я заступилась, но тут и меня чуть не съели. Лёсь потускнел и потащил Авозку в дом, выгибаясь от тяжести. Излучатель висел у него за спиной, будто автомат на ремне. Гайка смотрел вслед. И вдруг представил, как лесь, расставив ноги, перехватывает излучатель и веером хлещет из него невидимой жаркой энергией по тесной очереди хмурых, отравленных злобой людей. И что же люди? Размякнут, заулыбаются, кинутся вслед за старушкой, которую прогнали. С удивлением и неловкостью глянут друг на друга, будто проснутся: "Что это с нами было?" Люди. Гейке не верилось, но ведь лесь до сих пор никогда не обманывал. Алесь уже возвращался. Ашотик, давай я он несу козю, а потом мы тебя проводим. Лесь и Гайка отвели Ашотика домой и пошли к большой гавани, на Адмиральскую набережную. Лесь, кажется, знал, что ему делать. Гайка не спрашивала, просто шла рядом. Была в ней непонятная тревога. С высокой набережной виден был выход из бухты, перегороженный бонами, и другой берег, называвшийся Батарейная слобода. И мыс, где стоял полукруглый старинный форт. Сейчас форт был наполовину закрыт серым корпусом крейсера-авиаматки Ладонь. Название авиаматки полагалось говорить с ударением на А, но все называли её Ладонь или Ладошка. На широкой стальной палубе, будто и правда на ладони, как уснувшие мухи, сидели боевые вертолёты. По бокам торчали расщеплённые ракетные установки, похожие на кусочки пчелиных сот. Город был спокойно тих. По набережной бульвару гуляли взрослые ребята, ддешни и туристы. От музыкального фонтана доносилась переливчатая мелодия. На стальную великанскую ладошку смотрели спокойно. Но в этом спокойствии была усталость. Так люди, живущие рядом со складом боеприпасов, устают от страха и уже не думают о постоянной опасности. Ладонь хотела уйти. в другой порт, на базу другого флота, который теперь считался заграничным. И подняла нездешний флаг. Так решил командир авиаматки, и его поддержал экипаж. Штаб запретил уход, пригрозил принять все меры и привёл в готовность береговые батареи. Ладонь расчехлила установки, после чего в штабе начались долгие и бесполезные переговоры. Авиаматка с раскалённой от солнца палубой уже неделю стояла у выхода из бухты, громадная, стальная. неумолимая. На кораблях и на берегу боевые вахты дежили у пусковых пультов. На площадях и в скверах порой собирались митинги. Кто за ладвань, кто за штаб. Тех и других иногда пытались разогнать парни в пятнистых робах или лиловых беретах. Один раз с лиловыми беретами крепко сцепились чёрный морской десант. Правда, без стрельбы, в рукопашна